Глава двадцать третья «Надо к черному ходу», — сказал Женя, пока мы с ним толкались в узких коридорчиках сауны. «Куда им выпивку подвозят?» Крики и маты слышались ближе. «Еще немного и попадемся. Объясняй потом, как здесь оказался, что делал. А еще и можно получить ботинком по ребрам или прикладом по башке». Мимо нас протискивались посетители и работники, пытаясь сбежать подальше от Амона. «Да они его точно перекрыли», — ответил я. «Там же не идиоты. Надо в другое место». И да, едва кто-то добрался до черного хода, как маты и крики раздались и там. Маски шоу продолжались, и это не юмористическая передача родом с этих же времен, а вполне себе суровая реальность. Раздумывать было некогда, но я увидел, как банщик гремит ключами у дальней двери. Пожарный выход, наглухо запертый. Тогда же никого за это не гоняли, его вообще могли заколотить досками, но этот был просто на замке. «Туда!» Я показал Жене и побежал туда первым. Банщик, рыжий парень лет двадцати, пытался запереть дверь перед нашим носом, но не успел. Женя с силой дернул дверь на себя, едва не опрокинув парня, и мы прошли туда, где банчик хотел спрятаться. Тут глухая лестница, где почти не было света. Бар, сауны и бассейны были ниже уровнем основного здания, а вот лестница вела наверх, в ресторанчик, хотя должна была вести наружу. Проход был полностью заставлен старой мебелью, столами, стульями, шкафами повсюду пыль, а еще достаточно холодно. Снаружи завывал ветер. Начнется пожар, никто по этому ходу не сбежит. Плевать всем тогда было на это. Тогда вообще обходились взяткой инспектору и не парились над такими вопросами. Оставь его с нами, сказал я, потому что обозлившаяся Женя хотела выкинуть парня назад. А то скажет, куда мы делись. Верно. «Ладно, тогда сиди здесь и помалкивай». Женя красноречиво постучал кулаком в ладошку. Замок запер он сам. Через несколько секунд с той стороны кто-то очень сильно пнул двери несколько раз и подергал ручку. «Заперта. Ломаем?» — раздался голос. «Не, пожарный выход же. Они всегда заперты. Дальше. Не всех еще взяли». Кто-то заглядывал и сверху, я видел луч фонарика между пролетами лестницы. Но хлам повсюду убедил ОМОНовцев, что сбежать сюда никто не мог. Парень-банщик дрожал от страха. Женя глядел в замочную скважину, а мы слушали, что происходит в зале. Благо, слышалось все это хорошо. Рев, маты, искали оружие и нашли. «Че этот ствол у тебя делает?» – спросили грубым голосом. «Да я в милицию его нёс. Вот заявление в кармане». «А чё оно, заявление, вчерашним числом?» «Ещё немного, и у кого-то нашли порошок». «А это чё? Скажи ещё, что мука. Или сахар?» «Содана, а чё ты думаешь?» Сказал наглый голос с блатными интонациями, но не договорил. Раздалось несколько шлепков от ударов. Кто-то другой пытался объяснить, что его ствол газовый, но не помогало. Другой ссылался на прокурора, с которым они якобы друзья, но это тоже бесполезно. ОМОНовцы обычно не церемонились при задержании. А это, наверное, еще и областные, которые местных авторитетов не признавали. Кто-то натравил их сюда, но черепа предупредить успели. Правда, вряд ли он успел удрать. Потом стало слышно, как всех пойманных уводили наружу. Забрали всех, кого поймали, а разбираться будут потом. Вот только братки, хоть и получат, выйдут, а вот остальным может и достаться. Хорошо, что ушли. Стало тихо. Женя взял ключи и осторожно отправился на разведку вверх по лестнице, пробираясь по старой мебели. Огляделся, позвал меня. Мы вышли на опустевшую кухню, оттуда на улицу. Погода стала еще хуже. Пыльный ветер мешал смотреть, дул прямо в лицо, засыпая песком. Видимость снизилась. Шатались ржавые дорожные знаки и светофор на перекрестке. Видно, как дрожали антенны на крышах. Надо бы домой, а то шифер еще оторвет с крышей. Прошли в переулок в стороне от сауны. Тут было спокойнее. Женя посмотрел назад. «Волк, покури», — тихо сказал он. «Я не курю». «А ты покури», — настойчиво говорил он. «Просто возьми ее и стой спокойно. Подымить мы с тобой вышли». Целый взвод ОМОНа бежал за нами. Вот и попали мы. Но Женя спокойно прикурил две сигареты, прячась от сильного ветра а ОМОНовцы, поглядев на нас, пробежали мимо. «Я уж думал, они по нашей душе», — шепнул я. «Я тоже. А в Гудермесе тогда случай у нас был». Женя выдохнул дым. «Нас тогда капитан заставил бегать со всей разгрузкой, брониками, автоматами. Бежим мы короче». Мы тем временем отходили как можно дальше от сауны. Проверять удачу больше не хотелось. Женя продолжал рассказывать. «А там Чех один вышел со двора и на нас смотрит. А мы по улице бежим, на него зырим. А он смотрит, смотрит и как рванет от нас!» Женя засмеялся. «А мы-то просто мимо бежали. И за ним давай, кричим, стой, стрелять будем!» «Догнали, наваляли, обыскали, а у него такое!» «И что там было?» «Вальтер с глушителем, — начал перечислять Женя». ТТшник, три гранаты и нож. Это полевой командир был, приехал своих родичей против нас поднимать. Вот и наука, что не надо паниковать раньше времени. «Ты хоть оживился, Женька», — сказал я, посмотрев на него. «А то, когда приехал, на тебя смотреть страшно было. Мрачный был, как не знаю кто». «Ты не поймешь, волк. Кто там не был, не поймет». Он цокнул языком и вздохнул. «Главное, что вот, прорываемся, и не в одиночку. Там те выжили, кто вместе со всеми был. Ничего, волк, нормально все будет. Своя у нас стая, Жень». «Вот именно. Главное, что ты тогда зайти ко мне успел, как приехал. А то отправился бы я на пивзавод. Ха Ярослав стоял у ларька. Когда начались задержания, сапер свалил, но вернулся сейчас и ждал нас. Он делал вид, что разглядывал ценники в ларьке и вообще не при делах. Женя его свистнул, и мы сразу пошли дальше с ним, оставив сауну за спиной, а заодно и парковку, где стояли тачки. Хозяева сегодня вряд ли за ними вернутся. Тут журналисты только что были. Ярик обернулся к сауне. Снимали, как их выводят галышом. «А, ну, вы же там... Что там?» «Все договорено», — сказал я. «Череп в курсе. Хотя, конечно, бабки они потеряли, но я отдать успел. Они даже посчитали. Если будут возмущаться по этому поводу, ищи меня. А то это еще хуже беспредел будет». «Спасибо», — Ярик кивнул. «Если нужно чего?» «Нужно. Мы тут охранное предприятие, скоро открывать будем. Мы с Женей совладельцы. «Чего?» — удивился Женя. «Ну а ты как думал? Ты-то с твоим опытом хорошо подходишь. В общем, я посмотрел на Ярика. Надо будет сигналку ставить, пожарку, все такое. Пульты охранные тоже надо». «Все эти радиочастоты и прочее. Короче, мне нужен техник». «Мне бы почитать, как это делается», — он задумался. «Ну, я это... Звоните. Я это... Подскочу, посмотрю, что можно будет сделать». Заметано. Распрощались с ним, отправились домой. Ветер становился совсем уж невозможным. Приходилось идти спиной. Зато заметил копейку грязно-кремового цвета, которая ехала по дороге и затормозила рядом с нами. Водитель посигналил и показал на заднее сиденье. Женя поморщился, но пошел следом за мной. «Тебя не узнать, студент», — сказал я, усевшись поудобнее, и протер лицо. «Поколымить решил? Потаксовать?» «Ха! А что поделать, волк?» Ваня-студент дал по газам, но скорость сбавил. «Не, надо аккуратнее ездить. А то девяточку мою гаишники знают, а это корыта нет. И плати им потом, упырям». Выглядел он, как обычный работяга. На голове китайская кепка, золото он с себя снял. Вместо спортивной куртки на нем старый растянутый турецкий свитер с орнаментом, как у ковра, еще и заправленный в джинсы. «И как у вас там?» — спросил я. «Да прорвемся. Рано они нас со счетов списывают. Но крепче знаешь, меньше спишь, волк», — он исказил поговорку. «И не спорю. Китайцы, говорят, замочили». «Давно он на тот свет торопился», — только и сказал Ваня. «До моста вас подброшу. Дальше сами. Смотрите, чтобы не сдуло, а то в Китай улетите». Думаю, не просто так он тут крутился. Но лезть в войну банд — это последнее дело. Ведь снять сливки можно и поумнее. Вернулись домой, а там вообще погас свет. При такой-то буре и неудивительно. Играли весь вечер с Кириллом и Женей при свечах в карты, в дурака. Больше узнал я вечером следующего дня, когда увиделся с опером Леней Лесниковым. Взял с собой Женю, чтобы обсудить и решить одно очень важное дело. Ключевое, можно сказать. Алёня явно мало спал в последние дни. Работа им навалила больше, чем нужно. Но немного времени он для нас нашел. Сказал в отделе, что якобы пошел опрашивать свидетелей, а сам завалился с нами в пивнушку. Пиво тут подавали и в пластиковых стаканчиках. Столы хлипкие, но высокие. Ведь сидений вообще не было. Закуски тоже нет, если не считать семечек. Для завсегдатаев еще рано. Никого, кроме нас, в темном полуподвальчике не было. «Кто китайца грохнул?» — спросил я. «Так пивзавод. Кто еще?» Леня отхлебнул пиво и вытер губы рукавом. «Но сработали хоть и громко, но чисто». Стволы не засвечены, машина в угоне была с другого города. По-любому это сам душман занялся. Он в таком спец. Ищите его. Весь город ищет, но никто не найдет. А вот Крюков он отхлебнул еще. Я помню, как он в самом начале девяностых рэкетом промышлял. Вот развернулся он, только когда душмана нашел. «У пивзавода же самые крутые бойцы сейчас. Они к себе лучших заманивают, у кого опыт военный есть. А кто сильнее? Спортсмен, который в зале всех колотит? Или кто в реальном бою был, в Афгане или Чечне?» «Понятно, кто», — Женя кивнул. На логовики сам пивзавод трясут, но Крюков будто ждал их. Все подбито, подкручено, ни к чему подкопаться не могут». Бухгалтерию черную так и не нашли. Мэр вообще запился. Его журналюги трясут. И его трясут, и губернатора трясут. Обожглись, короче. Но ничего не кончено. Это я точно знаю. А что по нашему общему знакомому? Спросил я, имея в виду покойного Муратова. Нет тела, нет дела. Хотя ищут его. Но там никто не колется. Так что... «А ты слышал про баню?» Опер оживился и усмехнулся. «Повязали черепа?» «Да отпустили уже, суть не в этом. Короче, звонок был, что тот, кто китайца грохнул, в той сауне сидит. Вот и рванули ОМОНовца туда. А туда же журналюги поехали, снимали, как их всех с голой жопой ведут. А у Крюкова в СИЗО в камере телевизор, говорят, поставили». Вот и развеселился он, как новости посмотрел. «Ага», — я кивнул. Завалили самого крутого бригадира мясокомбината, а второго по крутости показали голышом перед всей областью. Унизил крюков их, что сказать. «Вот-вот, так что...» Леня допил пиво. «Война — это надолго. завод еще стоит, но и враги у него тоже крепкие». «Что по нашей теме?» «Был я у Геннадия, юриста. Его, кстати, не Геннадий Геннадьевич зовут». Опер засмеялся. «А Герберт Гершевич?» «Шифруется он, хотя все равно все знают и к нему ходят». «В общем, дело такое». Я облокотился на стол. «Надо высшее образование, чтобы у руководителя было». Но юрист говорит, что на это всем плевать, хотя в законе это прописано». «Ага», — Лёня смотрел на меня. «Дальше посложнее. Чтобы получить лицензию охранника, надо работать в ЧОП. Но чтобы открыть ЧОП, надо уже иметь лицензию охранника. Такая вот байда. Так что нужна твоя помощь, Лёня». «Вот я как раз договорился на сегодня». Сказал он и закурил своей вечной балканки. «Сейчас идти можно будет, он на работе еще». «Отлично. Нам юрлицо оформили, мы с Женей и соучредители. Потом ты к нам присоединишься официально, когда операм быть надоест. А пока надо помещение, клетку, сигналку и лицензии. Потом возьмем стволы и начнем». «Скорее бы», — сказал Женя. «Ну что?» Я поставил на стол пакет. «Идем сдавать документы?» «Да». Он провел нас в ВВД, сказав на посту охраны, что мы с ним. Но пропуска нам все равно выписали. Коридорчики здесь узкие. Вдоль стен стояли откидные сиденья. Если кто-то на них садился, протиснуться уже было сложно. Ремонт тут не делали уже много лет. Время уже вечер, но работают здесь допоздна, так что кабинеты были забиты. Наконец, мы добрались до нужного начальника. Суровый милицейский капитан в больших очках с черепаховой оправой сидел за обшарпанным столом. Перед ним стояла пишущая машинка, на которой он указательным пальцем что-то набивал. Рядом была заполненная доверху дымящаяся пепельница. Стены в кабинете обклеены старыми пожелтевшими обоями. Сверху вниз шла толстая труба со следами ржавчины. Капитан тяжело вздыхал и продолжал что-то колотить по клавишам. «Вот Петрович», — представил его нам Лесников, — «начальник лицензионно-разрушительного отдела». Выпивший сегодня пиво «Опер» захохотал и поправился. Лицензионно-разрешительного отдела нашего любимого РОВД. Я про них говорил, Петрович, про этих парней. Петрович посмотрел на нас поверх очков. «Ну?» — пробурчал он. «Документы принесли?» «Принесли». Я поставил перед ним на стол бутылку коньяка Мартел, Вторая, которую мне давал череп. Первую уже выпили. «О!» Капитан посмотрел бутылку на свет. «Хорошая. Ну, давайте проверим». Пока подали с Женей только документы на право владения оружием. Документы на лицензию охранника и охранного предприятия подавать еще было рано, но я решил познакомиться с нужными людьми заранее, чтобы потом не было проблем. А наличие загоревшегося нашим делом оперу уполномоченного капитана Лесникова помогало больше, чем я даже мог подумать. Ведь теперь я для местных не просто какой-то хрен с горы, а знакомый их коллеги. Но облад в эти времена решал очень многие вопросы, а мне хотелось войти в это дело как можно проще. Без лишнего головника, которого и так будет предостаточно. Теперь остался вопрос помещения, подходящего для всего этого, и первого персонала. Кроме меня и Жени, надо еще двоих на постоянку. И чтобы кто-то еще дежурил всегда и охранял оружие. А лучше больше, но совсем много сотрудников, я пока не потяну без контрактов. Вечером сидел дома. Свет нам уже починили днем. На улице шел противный мелкий дождь. Я уселся на диване и прикидывал в уме дальнейшие шаги. Кирилл включил на Видике фильм со Стивеном Сигалом, «Нико-4». Фильмов тогда с Сигалом было много, но их все называли «Нико», «Нико-2», «Нико-3» и так далее. Хотя Сигал играл уже других людей, но имя прилипло к нему надолго. Вот в этом фильме Сигал спасал авианосец в компании стриптизершей. А «Ничего такой фильмец», — сказал Кирилл и потянулся за бананом. «Жопа-то не слипнется?» — спросил деда Боря, изучая новости в газетке. «Не слипнется». Я купил фрукты по дороге домой. Бананы, яблоки, виноград, апельсины. Даже подзабыл, что это было редкостью в те времена. Ладно яблоки, но все остальное стоило неприлично дорого. Зато сейчас возможность была. Взял я на дом и мясо, и другой еды подороже. Даже сок в пакете. И все же Кириллу пить эти разведенные соки юпи кислотного цвета. В городе пока спокойно, хотя мне казалось, что это затишье перед бурей. Полезшие на пивзавод бандой быстро поняли, что даже если Крюков в СИЗО, его группировка сдаваться не собиралась. Но раз уже начали, то сдавать назад поздно. Ну а я завтра собирался походить и поискать подходящее помещение. Без него смысла начинать нет. Вернее, есть, но все это будет совсем неофициальным. Хлопнула калитка. Дед поднял голову. «Кого там принесло?» Он снял очки. «Кто-то свой». Это потому, что гость старательно выбивал ноги на крыльце. Вошел Женя в мокром плаще-дождевике и повесил его у входа. «Ну и льет. Короче, Макс, разговор есть. Давай покурим». Вышел с ним в сень. Женя достал сигарету и посмотрел на меня с видом заговорщика. «Работку я нам нашел». «Какую?» — я поморщился. «Бандитское что-то?» «Нет». Он засмеялся. Самое настоящее. То, что нужно для частной охраны. Ну, рассказывай. Давай прогуляемся недалеко. Все я расскажу.